Адарико Матиуш Около 1274-1331 Монах-францисканец и путешественник по Азии В 1318-1330 годах в качестве миссионера предпринял большое путешествие по Азии первым из европейцев достиг Тибета. Первые достоверные и достаточно обстоятельные сведения о странах и народах Центральной Азии и Дальнего Востока начали поступать в Европу лишь в эпоху монгольских завоеваний. Эти сведения приносили купцы и католические монахи, которые по поручению папы римского и европейских монархов отправлялись во главе дипломатических миссий в ставку монгольских ханов в Каракаруме или к императору в Пекине. Эти миссии имели как политика разведывательный, так и торговый характер, поскольку в руках монгольской феодальной верхушки находился контроль над важнейшими мировыми торговыми путями. И кроме того, Накапливалась огромная военная добыча. В их ставки, превратившиеся в обширные рынки, спешили купцы-конкуренты со всех концов света, особенно из стран Ближнего и Среднего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. Для монахов и купцов, как известно, двери легче открывались, чем для других путешественников, поэтому их странствия завершались более или менее успешно. Многие из этих первопроходцев, благодаря собранным ими ценным географическим сведениям, вошли в историю познания Земли. Ореолом величайшего путешественника до эпохи великих географических открытий окружено имя венецианского купца Марко Поло, на которого ссылаются авторы, занимающиеся историей географического изучения Земли. В их работах часто встречается имя другого замечательного путешественника — Адарико Матиуша. Добытые им сведения о странах и народах Азии, очищенные от небылиц, и неточностей, как и материалы Марка Пола, были использованы в последующем знаменитыми картографами, в том числе венецианцам Фра Маура. Адарика Матиуш, Адерих Матиуси, родом Чех, родился он около 1274 года, по другим данным, на 12 лет позже в деревушке Вилла Ново. близ города порде в исторической области Фриули, ныне входит в состав итальянской провинции Удины. От этих названий произошли и другие два имени, под которыми он известен – Адорико Порде-Ноне и Адорико Фриульской. Край, где родился Матиуш, в то время принадлежал Чешскому королевству. и был больше связан со славянскими землями, чем с Италией. Отец будущего путешественника служил в местном гарнизоне, но сына привлекала деятельность проповедника христианства, и он вступил в ряды монашеского ордена францисканцев. Свою миссию в качестве странствующего проповедника Маттиуш начал в 1316 году или чуть позже. Он не получил образования. В какой-то мере этим, быть может, и объясняется, что он часто принимал на веру небылицы и легенды. Склонен он был и к преувеличениям. Впрочем, и то, и другое в определенной степени свойственно многим путешественникам Средневековья. Но сознательных вымыслов о Дарико нет». Известный английский историк географических исследований Бейкер пишет, что если Адарико и пересказывал чьи-то побосенки, то отмечал и важные реальные факты. Потому-то работы его стали важнейшим документом того периода сношений Европы с Востоком. Маршрут, мать уши, начался со стен Константинополя. тогдашней столицей Византийской империи, стоящей на трансперсидском торговом пути с конечным пунктом в Армузе. От Константинополя Матиуш прошел Трапезунду, ныне Трапзон, на северо-востоке современной Турции. Миновав затем Эрзрум, Адарика попал в Таврис, тебриз в иранском Азербайджане. Этот крупнейший в средние века азербайджанский центр произвел на чешского путешественника большое впечатление богатством и красочностью базаров, роскошью странно домов, великолепием мечети и медресе. Адарико называет Таврис лучшим городом на свете. Отмечая выгодное положение города, на большом торговом пути он говорит, что весь мир шлет ему товары. Следующий пункт маршрута — город Кашан в центральной части Ирана. Место, где изготовлялись удивительные по красоте изразцы, которыми до сих пор блещут самаркандские и бухарские памятники старины. От Кашана путешественник направился на юг Ирана, к городу Перисполю, по-гречески город Персов. сооруженный в V-VI веках до Новой эры. Он был когда-то известен роскошной царской резиденцией с многоколонными залами, великолепной парадной лестницей, на скульптурных рельефах которой были изображены народы, покоренные хименидами Дальнейший путь Матиуша пролегал в Багдад, тогдашнюю столицу одного из уделов державы Хулагидов, а затем в Армуз, находившийся на берегу пролива, соединяющего Персидские и Оманские заливы Аравийского моря. Армуз был главным пунктом торговых связей стран Среднего и Ближнего Востока с Индией. Адарика обращает особое внимание в этом шумном и пестром восточном городе на конструкцию кораблей, отмечая, что скреплены они только бечевками — «На одном из этих судов, — говорит путешественник, — я плыл сам и не мог там найти ни кусочка железа. Весной 1321 года Матиуш морским путем попадает в район Бомбея. «Индия, — записывает он, — оказалась не островом, а землей, сильно опустошенной татарами, монголами». Попытка францисканца развернуть здесь проповедническую деятельность не увенчалась успехом. В Индии существовали многие религии – мусульманство, активно поддерживаемое фанатичными правителями, брахманизм со свойственным ему жестоким ритуалом жертвоприношений и множество разных форм анимизма и идолопоклонства. Адарико поразил здесь обычай сожжения вдов с умершими мужьями. Местные христианские, несторианские общины подвергались гонениям. Адарико вскоре покидает эти места, взяв направление на юг и затем вдоль Малабарского берега, известного своей торговлей перцем. Этот товар арабы вывозили отсюда в Аден, На Балабарском берегу Адарика опять встретил старые нестарьянские центры, но и здесь он убедился в бесполезности своей миссионерской деятельности. Всегда интересуясь природными особенностями, он отметил, что в здешних лесах водится множество хищных зверей и обезьян. Самую южную оконечность Индостанского полуострова — путешественник обогнул на большом корабле, вмещавшем 700 человек. Заглянув попутно на Цейлон, шри он направился затем к крупному индийскому портовому городу Мадрасу. Кромандельское побережье, где находится Мадрас, привлекало арабских, китайских и других торговцев, вывозивших отсюда ароматические травы, рубины, жемчуг местное население тоже находилось под властью монголов и с семьдесятх годов XIII века посылало им дань адарика привлекал у мадрас прах апостола фомы которому он как ревностный христианин хотел поклониться любопытен в связи с этим рассказ рассказматтиуша представляющий собой яркую картину жизни и обычаев того времени Над останками христианского святого высился храм с множеством кумиров, из которых один исполинского вида, весь в золоте и драгоценных камнях, с богатейшим ожерельем, был поставлен на не имеющем цены престоле. Далее путешественник пишет. Язычники поклоняются этому богу, лежат перед ним в пыли, колются острым оружием, чтобы сделать ему угодно. Иные на коленях ползут из дому к удивительному идолу, жертвуя ему все, что только дорого. Раз в году славного кумира возят на колеснице. Впереди шествуют девственницы, богомольцы, прибывшие издалека, больные, певцы. Изуверы зовери под колёса повозки и гибнут.